Глава двадцать «Ты хотела моего внимания, и теперь оно у тебя есть», — Лиам обворожительно улыбнулся, кружая меня по танцполу. «Хм, а может, я хотела потанцевать с Брайаном?» Поддразнила я его, одаривая дьявольским взглядом. «Только через мой труп, детка», — пошутил он, обнимая меня за талию. Из динамиков заиграла медленная песня. «Я думала, что вы старые товарищи по команде». Я вопросительно подняла бровь. Взгляд Лиэма скользнул по мне. «Это не имеет никакого отношения к перспективе того, что он будет танцевать с тобой, пока ты в этом платье». «Но оно не такое уж и открытое», — возразила я, когда он мягко развернул меня, а затем снова притянул к себе. «Он был опытным танцором, и мне было невероятно легко следовать его примеру». Его рука снова легла на обнаженную часть моей спины у основания позвоночника. Он самоуверенно ухмыльнулся и покачал головой. «Моя рука на два дюйма выше твоих трусиков. Это платье следует сжечь. Да, но оно свободное». Я рассмеялась, и он наклонил меня назад, запечатлев поцелуй на моей шее, прежде чем снова поднять. Лем игриво покачал головой. Одна песня сменилась, другой и еще несколько гостей присоединились к нам на танцполе. «Я с нетерпением жду завтрашней игры». Я улыбнулась и обхватила его руками за шею. «Это должен быть хороший матч, а мне можно прийти на вашу игру, которая будет на следующей неделе?» Я откинула голову назад, чтобы посмотреть ему в глаза. «Как ты узнала об этом?» Он приподнял бровь. «Просмотрела расписание вашей команды и не собираюсь пропускать ни одну из твоих игр, если это в моих силах». Я поджала губы и уронила голову ему на грудь. Не знаю, почему мысль о том, что он знает расписание моих футбольных матчей, показалась мне романтичной, но это было так. Это показывало, как сильно он поддерживал меня и мою команду. «Да, ты можешь прийти», — пробормотала я. Мы наслаждались следующими несколькими песнями, оставаясь в нашем мирке. Время от времени он кружил и наклонял меня. Я не могла сдержать смех, который охватывал меня от проявленной им игривости. С каждой песней расстояние между нашими телами, казалось, только сокращалось. Его руки скользили вверх и вниз по моей спине. Его губы скользили по моему рту и шее всякий раз, когда ему удавалось это сделать незаметно. Я медленно разваливалась на части, и он был организатором моей кончины. «Вот и все, что нужно было сделать, чтобы привлекать внимание». Пробормотала я, на самом деле, ничуть этим не расстроенная. Он пожал плечами. «У меня нет проблем с тем, чтобы все в этом зале знали, что ты со мной. М -м -м, посмотрим, что ты скажешь завтра, когда о нас напишут в газетах». Поддразнила я и увидела, как Бекка бежит по танцполу. Ей преграждали путь танцующие пары, а когда она почти скрылась за углом, направляясь к туалетам, я наконец увидела, что ее лицо было покрасневшим и покрытым пятнами. «О, нет, похоже, Бекка плачет», пробормотала я, вырываясь из рук Лема. «Где она?» — спросил он, поворачивая голову в направлении моего взгляда. «Она направилась в туалет. Мне нужно убедиться, что с ней все в порядке». Я повернулась к нему, положив руку на плечо. «Я найду тебя позже, хорошо?» Он кивнул, но его взгляд был прищурен. «Конечно». Я протиснулась между другими танцующими парами и бросилась в туалет. Сначала я подумала, что там никого нет, но потом увидела, что последняя кабинка была закрыта, а когда подошла ближе, то услышала приглушенный плач. Я постучала в дверь. Бк, «Кинсли?» — спросила она с надеждой в голосе. «Да, открой дверь и впусти меня». Мгновение спустя защёлка отодвинулась, и она приоткрыла дверь настолько, чтобы я могла проскользнуть внутрь. «Бэкка, что случилось? Ты в порядке? Пэн что-то сделал с тобой?» — спросила я, когда она прислонилась спиной к стене и закрыла лицо руками. Бекка попыталась сделать глубокий вдох, но у нее вырвался тихий всхлип. «Здесь его бывшая...» Я резко втянула воздух. «Понятно...» «Ничего страшного в этом нет», — ответила я, подходя к ней и наклоняясь вперед, чтобы попытаться разглядеть ее лицо. «Ты ее видела? Тебе Пен о ней сказал?» Я пока не понимала, почему она плачет. Может, она просто расстроилась из-за того, что здесь была его бывшая. Мне бы не хотелось встретить бывшую Лема, но здесь, похоже, случилось нечто большее. Она подошла прямо к нам и представилась. Я знала, что это была она, потому что ранее он уже называл мне её имя, и он явно выглядел расстроенным. Я кивнула и прикусила нижнюю губу. Она попросила разрешения поговорить с ним наедине. Но он не сразу последовал за ней, не думаю, что он хотел оставлять меня одну. Но потом она вцепилась в него и практически потащила за собой. Я старалась сохранять позитивный настрой и подумала, что, может быть, ей просто нужно обсудить с ним что-то важное. Но когда я вернулась после того, как взяла в баре новый напиток, то увидела, как они целовались в углу зала. «Вот чёрт!» Я прикрыла рот руками и замолчала. Я не могла в это поверить. «Пенно, похоже, очень нравилась Бэкка». И целовать свою бывшую прямо у нее на глазах было таким вопиющим неуважением. Я почувствовала, как меня захлестывает ярость. «Мне так жаль, Бекка», — сказала я, протягивая руку, чтобы коснуться ее плеча. Она только покачала головой и шагнула к двери кабинки. «Мы можем просто уйти. Я больше не хочу быть на этой вечеринке. И определенно не хочу снова видеть Пенна и его бывшую». Я непрерывно кивала, вытаскивая ее из кабинки и из туалета. Не было никакой возможности покинуть вечеринку, не пройдя через главный бальный зал, поэтому я провела ее сквозь толпу, пока она не поднимала головы. Мы были почти в центре зала, когда Тара преградила нам путь. — Так быстро уходите, леди? — бэк уже что, напилась? — спросила она, бросив на Бекко жалостливый взгляд. Я полностью проигнорировала ее вопросы и попыталась протиснуться мимо. К сожалению, она снова отступила в сторону, и когда я сделала шаг вперед, моя нога зацепилась за ее ногу. Я споткнулась и упала, сильно ударившись коленями об пол. Мне удалось сделать это настолько грациозно, насколько это было возможно, но я не смогла удержаться и увлекла за собой Бекку, и из-за небольшого переполоха разыгралась сцена. «Боже мой, они совсем не стоят на ногах», — с притворным беспокойством произнесла Тара. «Кто-нибудь может вызвать им такси? Или, может быть, стоит сразу позвать охрану?» «Я в порядке, просто споткнулась», — ответила я как раз в тот момент, когда случайный гость наклонился, чтобы помочь нам с Беккой подняться на ноги. Я бросила на Тару убийственный взгляд и была встречена таким же взглядом с ее стороны. Угроза была очевидна. Игра началась. «Кинсли, тебе не обязательно напиваться на вечеринке, чтобы привлечь к себе внимание. У меня такое чувство, что в ближайшие несколько дней пресса и так не оставит тебя в покое», — пообещала она с блеском в глазах. Я нахмурилась, пытаясь определить, была ли это прямая угроза или нет. «Что ты имеешь в виду?» «Давай просто уйдем, Кинсли», — фыркнула Бекка, уже пробираясь сквозь толпу к выходу. Я побежала за ней, пытаясь догнать до того, как она увидит Пенна. Старой мне придется разобраться позже. Я догнала Бэкку, и мы были почти у выхода, когда увидели Пенна, Лема и девушку, которая, как я предположила, была бывшей Пенна. Они были в нескольких футах от двери и уже заметили наше приближение. Я обняла Бэкку одной рукой, чтобы защитить, и попыталась подавить желание накричать на Пенна. Это желание только усилилось, когда я посмотрела на его бывшую. Мне захотелось растоптать ее. Мне было все равно, была ли она хорошим человеком и какая у них была история с Пенном. Она стала причиной слез Бекки, и за это я ее ненавидела. Она была симпатичной, конечно же, но она была из тех девушек, которые нравятся парням, но которых другие девушки видят насквозь. Искусственный оранжевый загар, накладные ресницы и нос после пластической операции. У нее были темно-русые волосы, собранные в пучок и облегающие платья. Ее угрожающий взгляд был устремлен на Бэко, и я почувствовала, как внутри меня еще сильнее разгорается ярость. Лем шагнул вперед и встал по другую сторону от меня. Я подогнал твою машину на всякий случай, прошептал он. Ты только что разговаривала с старой? Я кинула его оценивающим взглядом. «Да, но сейчас это не имеет значения. Спасибо, что подогнал машину. Мы уезжаем». Он закрыл глаза и кивнул, как будто это было к лучшему. «Я бы уехал вместе с вами, но мне нужно уладить еще несколько дел. Можно я заеду к тебе после того, как закончу здесь?» Я взглянула на бэкку Невозможно было предугадать, в каком настроении она будет. Но если я ей понадоблюсь, я не хотела ее бросать ради Лемы. «Лучше сначала позвони мне, и мы посмотрим», — объяснила я, когда мы проходили мимо Пенна и его бывшей. Бекка отвернулась от них и поспешила к выходу. Я раздраженно пожала плечами и быстро последовала за ней. «Ту поездку домой мне с трудом удалось перенести, потому что 90% времени мне хотелось развернуть машину и задавить ею Пенна. О чем он думал, играя с чувствами Бекки?» «Я чувствую себя идиоткой», — Он никогда не говорил мне, что у нас эксклюзивные отношения. Да, мы проводили время вместе, но он не просил меня стать его девушкой. Я должна была ожидать чего-то подобного. Нет, я запротестовала. Этим вечером он пригласил тебя на свидание, а это означает, что он не может целоваться с другой девушкой прямо у тебя на глазах. Он не дурак. Он понимал, что играет с твоими чувствами. Я сказала себе... Не питать особых надежд, но все равно это сделала. «Он мне действительно нравится, Кенсли, но он для меня недоступен. Он не готов к отношениям». Боже, очевидно, он еще даже не до конца порвался своей бывшей. Я не знала, что сказать, поэтому просто продолжала бормотать. «Мне так жаль». После этого она ничего не сказала. Остаток пути домой она смотрела в окно, а когда мы добрались до дома, пошла умыться и переоделась в пижаму. «Хочешь, пойдем ко мне в комнату и посмотрим что-нибудь?» Она нахмурилась. «Я не знаю, может быть, мне стоит просто поспать?» «Да ладно, я не могу позволить тебе отправиться спать в таком состоянии. Пойдем, посмотрим парки и зоны отдыха, будем смеяться и проклинать парней». Она легонько рассмеялась, но, тем не менее, последовала за мной. Я положила ноутбук на кровать и сбросила босоножки на каблуках. «Ты не собираешься переодеваться?» — спросила она, когда я забралась на кровать прямо в платье. Я пожала плечами. «Оно, на удивление, удобное, и я чувствую себя в нем прекрасно». Она улыбнулась и покачала головой, а я наклонилась, чтобы запустить серию на ноутбуке. Было приятно вызвать у нее улыбку после такого тяжелого дня, но я так и не смогла сосредоточиться на сериале. Я продолжала прокручивать в голове наш разговор и то, как она плакала в туалете отеля. Бекка заслуживала большего, чем такое отношение, и я не могла понять, о чем думал Пен, почему он так с ней поступил. Возможно, его история с бывшей девушкой так и осталась незаконченной. И была ли у Лиама такая бывшая? «Мы даже ни разу об этом не говорили». Бекка прервала мои размышления. «Не думаю, что я собираюсь сдаваться в отношении Пенна». Пробормотала она, не отрывая взгляда от экрана моего компьютера. «Очевидно, что она тоже не была полностью вовлечена в просмотр». Я повернулась к ней и кивнула. «Думаю, это правильно. Сначала нужно узнать всю историю». «Я была бы первой, кто посоветовал бы тебе бросить его и найти кого-нибудь получше, но, честно говоря, думаю, тебе стоит выслушать Пенна». Его бывшая девушка так пристально на тебя смотрела, будто явно чувствовала угрозу из-за его интереса к тебе. «Может быть, это она поцеловала его, и ты увидела это в самый неподходящий момент?» Я замолчала и дотронулась до ее руки. Но если говорить серьезно, Бэкка, ему придется сильно попотеть. Он не может ожидать, что подобное отношение сойдет ему с рук. Она прикусила губу, обдумывая мои слова. Посмотрим. В этот момент я услышала тихий стук в дверь. Войдите, сказала я, ожидая увидеть кого-то из наших товарищей по команде. Но вместо этого показался Лиам, который толкнул дверь и осторожно вошел внутрь. Он явно нервничал из-за того, что оказался здесь, поэтому я мгновенно вскочила с кровати. «Эй, что-то случилось? Почему ты здесь?» — спросила я, не в силах скрыть удивленную улыбку, когда окинула взглядом его костюм. В левой руке он держал бумажный пакет. «Ты не отвечала на звонки, и я хотела убедиться, что с вами все в порядке». Он перевел взгляд на Бекку, которая лежала на кровати в своей пижаме, а затем снова на меня. «У вас что, вечер ненависти к парням? Мне лучше уйти?» — спросил Лем с робкой улыбкой. Мне тут же захотелось расцеловать его. Он выглядел таким красивым, стоя в своем костюме, в дверях моей комнаты. Хотя и выглядел здесь неуместно. «Зависит от того, что у тебя в пакете, Уайлдер», — сказала Бекка. Он засмеялся и поднял его, чтобы заглянуть внутрь. «Мороженое, конфеты и немного алкоголя». «Я не был уверен, что вы, девочки, захотите». Он пожал плечами, и я наклонилась вперед, целуя его в щеку. «Большое тебе спасибо», — прошептала я ему на ухо, прежде чем отстраниться и взять пакет из его рук. «Мне уйти?» — спросил он, когда я передала пакет Бекке и позволила ей заглянуть внутрь. «Ну, я полагаю, что ты купил все эти M&M's для себя, верно?» — пошутила Бекка. Он провел рукой по волосам на затылке, одарив нас застенчивой улыбкой. «Ну, один пакетик мне, а остальное все вам». Мы рассмеялись, и Бекка помахала ему рукой, давая разрешение остаться. «Ну, ладно, на самом деле мы притворяемся, что смотрим сериал, а, по правде говоря, обдумываем». «Как бы нам медленно убить Пенне?» Лиам скинул обувь и повесил пиджак на спинку моего стола. Я наблюдала за ним, совершенно очарованная его движениями. Он закатал рукава рубашки и, наконец, подошел к кровати. На мой взгляд, это был идеальный сэндвич. Бекка сидела по одну сторону от меня, Лем по другую, а на моих коленях лежали конфеты. Чего еще можно было пожелать девушке? «Можно мне спросить тебя о Пенне и его бывшей?» Осторожно, произнесла Бекка, бросая ему упаковку ММДэмс. «Она мне никогда не нравилась?» — пробормотал он, открывая пакетик с конфетами. «Что ж, но ну это хорошо. Добро пожаловать в нашу команду!» Я улыбнулась ему и игриво толкнула в плечо. Точно не помню, как они познакомились, но они встречались около года. И все это время она морочила ему голову. Она водила его за нос и говорила, как сильно его любит, а потом обращалась с ним, как с дерьмом. Я бесчисленное количество раз говорил ему, чтобы он расстался с ней. Но в конце концов она бросила его, и я подумал, что он наконец-то смог увидеть, какой стервой она была на самом деле. Он не видел ее с тех пор, как они расстались, но я не удивлен, что она появилась сегодня вечером на мероприятие. Она, вероятно, услышала, что он начал двигаться дальше и почувствовала, что ей нужно снова запустить в него свои коготки. Вот такая она, манипулирующая сука. Бэкка отправила в рот ложку с мороженым и пробормотала. «Вау!» «Бэкка, тебе не стоит сбрасывать его со счетов. Я знаю этого парня много лет, и он не обманщик. Он хороший друг и отличный товарищ по команде». «Дай ему время разобраться в своем дерьме». Бекка прищурилась. «Она как взрослая версия меня. Я имею в виду его бывшую. Серьезно? я выгляжу как младшая сестра Барби по сравнению с ней». «Ну уж нет», — запротестовала я, когда Лем подался вперед. «Нет, чёрт возьми, у неё такие перекачанные губы, как у утки». Я посмотрела на него с одобрительной улыбкой. Для футболиста ростом 6 футов 3 дюйма, который постоянно излучал тестостерон и обладал потрясающим самообладанием, он неплохо справлялся в общении на девчачьи темы. Было почти нелепо вспоминать о том, как недели ранее он избил Джоша, а теперь сидел на моей кровати, ел ММДМС и обсуждал с нами проблемы в отношениях. Мы откинулись на подушке, разговаривая о Пенне и помогая Бекке пережить эту ситуацию. Лем дал ей несколько советов о том, как лучше всего вести себя с Пенном. На удивление, наше мировоззрение в этом вопросе совпадало. Я бы сказала ей примерно то же самое. Он считал, что Пен должен сам сделать первый шаг, а ей нужно на несколько дней отступить и дать ему понять, каким идиотом он был. Мы продолжали разговаривать, пока втроем не начали клевать носом. Я не уверена, кто в конце концов заснул первым, но в итоге мы проспали так: Бэкка в своей плюшевой пижаме, а я все еще в своем вечернем платье, в объятиях хлема. Его туалетная вода проникла в мои сны. Странно, как в конечном итоге на чувства к кому-то влияют мелочи. Увидев, как Лиам входит в мою комнату с пакетом конфет и вина для моей лучшей подруги, я еще глубже прониклась к нему симпатией. Я надеялась, что не утону в своих чувствах к нему.